26 апреля. Премьера фильма «Утомленные солнцем 2. Предстояние». 2010 год. Не спишет. Первое. Лучше бы этому фильму остаться легендой чтобы люди поучаствовали, и деньги были потрачены, и каждый участник верил, что внес вклад в великое дело, и зрители полагали, что десять лет жизни Никиты Михалкова и полутора тысяч его сотоварищей потрачены не зря, а картину бы как-нибудь спрятать под предлогом авторского перфекционизма. Ей-богу, получилось бы душеполезнее». Писать о предстоянии, первая часть военного сиквела «Утомленных солнцем», очень трудно. И не потому, что это сложное кино, а потому, что постановщик его утратил базовые понятия, а без них разговор не получается. Все надо выстраивать заново, или уж отказаться от критериев вовсе, признав, что наступила новая эпоха, мерилом и символом которой является Михалков». Не остановить, не переубедить его нельзя. Можно либо устраниться, брезгливо сочувствуя соблазнившимся, либо присоединиться к новому культу и лично убедиться, чем он кончится. А рациональный анализ тут бессилен. Ты начнешь говорить о сюжетной связности, логике, чувстве меры и вкуса, точнее, о полном их отсутствии. А это жанр такой, называется «поздний Михалков», заявлен уже в двенадцати. «Трагический Лубок» или «Как там его еще зовут?» Ты скажешь, что не гоже в специальном журнале «Свой среди чужих», затеянном ради премьеры фильма, сопоставлять четыре года съемок с четырьмя годами войны и публиковать в этом издании 20 интервью актеров, сценаристов и реквизиторов, которые в один голос называют Михалкова «Великим». Но ведь это не вчера началось. Давно уже приняло бурлескные формы и никого не смущает». Под все это отдан Кремлевский дворец съездов. Кинематографический стиль позднего Михалкова – предельно адекватное эстетическое выражение эпохи Путина, когда полемика тоже бессмысленна. Культ мелких и сомнительных личностей, фашизоидные молодежные организации с духовным растлением малолетних и откровенной травлей накомыслящих, предельный цинизм, доминирование личной близости к телу над всеми прочими критериями. Катастрофическое падение интеллектуального уровня страны во всем, от кинематографа и телевидения до идеологической доктрины? Всепродажность и вседозволенность? Манипулирование и спекуляция великим прошлым, которое ты не ковал, но приватизировал? На тебя просто смотрят голубыми глазами и простосердечно говорят «да». А что? Да ничего. Пожать плечами и отойти».